Глава 14 Тёмная империя. Неожиданная встреча. Кто есть кто? Уже несколько дней небольшой отряд, возглавляемый Элиодором де Фольменоном, продвигался по землям Темной империи. На протяжении всего пути их окружали только мрачные, серые и совершенно безжизненные места больше напоминавшие заброшенные могильники за это время им не попалось ни одного жилья и ни одного живого существа это говорило о том что они все еще находятся довольно далеко от цели своего путешествия основной летней резиденции императора именно там по последним данным находился адавар де альмарон приближенное лицо самого императора и дед Эвелин де Фолдман. И Леодор улыбнулся, Джим веттерн ведь надо же было назвать девочку настолько неподходящим именем. Он попытался вызвать в памяти образ ребенка, которого ему довелось держать на руках лишь однажды, чтобы представить, как могла бы сейчас выглядеть девочка, уже девушка. Но память все чаще подводила медленно, но верно стирая из сознания те немногие моменты единственной встречи. Воображение всегда рисовало светловолосую, белокожую и очень высокую стройную девушку, и, как все оборотни, со своим личным зверем внутри. Он ухмыльнулся. Видно солнечные волосы и светло-зеленые глаза у нее от матери. Тяжело вздохнул. С того трагического дня, как девочка исчезла, Он ни на мгновение не переставал искать ее, а когда все же нашел, то срочно занялся документами на опекунство, оформлением которых в свое время он так непростительно пренебрег. И вот когда все уже было улажено, она снова исчезла. Весь последующий год он и самые верные ему люди сбились с ног в поисках исчезнувшей из ветеранхейтского дома милосердия девочки не было никакой информации следов или зацепки на тему того где мог бы находиться ребенок обратиться за помощью к темным родственникам эвелин де фолдман его заставило отчаяние и призрачная надежда на чудо и то только потому что когда он во второй раз обратился к старейшинам после пропажи племянницы из приюта мак эльхр не смог ему помочь девочку закрывала плотное магическая завеса которую можно было бы пробить лишь одним способом – провести ритуал поиска по крови. Но вот вопрос. Сможет ли он получить помощь, на которую рассчитывает со стороны родственников ее матери? Этого он не мог сказать наверняка. И осмотрел своих воинов. Суровые лица носили следы усталости. Сколько они уже в пути? Почти год сначала по землям светлой империи теперь вот здесь он обвел тяжелым взглядом унылый серый пейзаж на территории темной империи возникли сложности с продвижением ночью приходилось несладко днем нужно было двигаться дальше на отдых оставалось лишь утреннее время короткий сон быстрый завтрак и снова в дорогу. Они забыли, когда полноценно отдыхали и нормально питались. Если на светлых землях они спокойно охотились и пополняли свои запасы, то на темных такой возможности у них уже не было. Он тяжело вздохнул и проследил взглядом за другом и наставником, возвращавшимся от небольшого озерца, находящегося неподалеку. Сколько лет он его знает, а он все такой же, ничуть не изменился. Похоже, время над ним властно Могучее телосложение, лицо, испещренное морщинами, и огромная, почти всегда начесанная грива на голове. При этом, пользуясь исключительно пальцами, Старкат умудрялся всю эту растительность собрать в приличную прическу. Наставник словно почувствовал его взгляд. Обернулся и тряхнул мокрыми волосами, быстро наклонился, поднял с земли куртку, и надел ее. «Все бы отдал за горячий, сытный ужин и хоть одну ночь в постели!» Нерадостно охмыльнулся он и отвел взгляд, внимательно осматривая окружающую их серую и какую-то скрюченную растительность. «Не понимаю, как можно здесь жить?» И Леодор сочувственно посмотрел на него. «Уж если сам Старкат…» Завёл разговор о тёплой постели и сытом ужине. Значит, дела совсем плохи. А здесь никто и не живёт. Удручённо проговорил Изар, самый молодой оборотень из всей группы, усердно копаясь в дорожном мешке в поисках съестного. А ведь самое обидное, и не поохотишься, вокруг одни только дохляки. Так ничего и не обнаружив, стянул горловину давно опустевшей сумки и равнодушно отбросил ее в сторону. С надеждой взглянул на наставника и своего ближайшего родственника. «Дядька, а у тебя случаем не завалялось чего-нибудь поживать Старкат, понимающий хмыкнул и перекинул юноше свой мешок. «Держи! Что найдешь, все твое!» А сам направился к Элеадору и устало присел рядом. «Как думаешь, долго нам еще?» «Думаю, завтра к вечеру будем на месте. Но меня беспокоит другое». Он оглядел уставших воинов, тихо сидящих вокруг костра. «Все вымотались, а впереди болото. И ведь не обойти его. Еще два дня тогда в пути потеряем». «Часу от часу не легче». Старкат смачно сплюнул под ноги, и с интересом проследил за Изаром. Тот только что извлек из его котомки небольшой кусок вяленого мяса и пытался разделить находку между остальными. Кто-то отказывался, а кто-то благодарно принимал угощение. «Дорога-то хоть есть?» Он шумно сглотнул слюну и отвел взгляд в сторону. «Есть!» Илеодор ткнул пальцем в карту. «Обозначено на карте». Как-то совсем без энтузиазма ответил он. Но на протяжении всего пути снова ни одного жилого поселения. Да и не знаю я, стоит ли доверять самой карте. Боюсь даже предположить, сколько ей лет. Одна лишь надежда, что в болотах столько нечисти да нежити не будет, сколько бродит здесь по окрестностям. — Ну, тогда надо поспешать, — скомандовал Старкат. Поднимаясь на ноги и всматриваясь в болото, к которому они сегодня вышли рано утром после очередной беспокойной ночи, и возле которых вынуждены были сделать привал. — Надо бы до вечера пройти как можно больше. Глядишь, там и окраина этих самых болот нарисовалась бы. Собрались быстро. Взобрались на лошадей и подошли к указательным столбам, оповещающим добрых путников о том, что впереди топь. Выстроились в шеренгу, и первая лошадь шагнула на зыбкую почву. Воздух был тяжелым. Сырость проникала под одежду, а под ногами животных противно чавкала жижа. разом стихли разговоры. Дорога была четко обозначена и не вызывала затруднений в прохождении. По мере их продвижения вглубь менялся ландшафт, а вместе с ним и окружающая растительность. Трудности начались, когда опустились сумерки, и серой дымкой пополз туман. Он крался, собирался небольшими облачками над кочками, прятался за низкорослыми кустиками и как будто неотступно следовал за путешественниками. — Ох, не нравится мне все это! — тихо проговорил Изар, приподнимаясь на стременах и внимательно вглядываясь в обрывки тумана, плывущие позади. И сдал удивлённый возглас, когда увидел, как они сомкнулись в плотную непроницаемую стену, полностью закрывая обзор на дорогу, по которой они двигались. «А кому это может понравиться?» Старкат не стал оборачиваться, чтобы понять, о чём говорит юноша, а лишь поторопил лошадь. «Так, ребятки, не задерживаемся!» А у самого на щеках заходили желваки. Видно было, что старый оборотень взволнован до предела. — С того момента, как мы вошли в эти проклятые болота, не могу отделаться от чувства, что за нами наблюдают. Он никому не обращался, просто высказывал вслух то, что чувствовали все остальные. Элиодор посмотрел на друга, но не стал делиться своими ощущениями. У него возникло точно такое же чувство как только его лошадь шагнула за указательные столбы, и по мере продвижения вглубь болот это чувство только усиливалось. «А что самое интересное?» Быстрый взгляд в сторону Илеодора. «Сколько ни стараюсь, не могу уловить даже малейшего запаха». Видя, как тот кивнул, добавил. «Неправильно все это! И оттого тревожно!» Иллиадор остановился и пропустил последнего воина, а сам замкнул цепочку позади отряда, понукая лошадь к быстрому шагу. Дорога плавно начала забирать вправо, а через какое-то время они вышли к заброшенным постройкам. Старые полусгнившие дома, местами покрытые черными лишайниками, напоминали скорее надгробие на кладбище, нежели какое-то подобие бывшего жилья. Воины замерли, тревожно переглядываясь. Дорога, по которой они следовали, проходила прямо через этот заброшенный поселок. «Да что за напасть такая!» – воскликнул Старкат, поворачиваясь к Элеодору. «Может, еще раз карту посмотрим?» В его голосе звучала тревога. Элеодор внимательно вглядывался в старую карту, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки существования поселения, которое выросло на их пути как по волшебству оторвал взгляд от пергамента, поднял голову и осмотрелся, стараясь не выказать ни жестом, ни взглядом, насколько ему тревожно. Все это время воины с волнением наблюдали за ним, ожидая окончательного решения. Он отрицательно покачал головой. Потом проследил взглядом за столбиками-ограничителями, четко указывающими направление дороги, тяжело вздохнул и твердо проговорил. Деваться некуда. Придется идти через это. Тревожно осматриваясь по сторонам, они неспешным шагом ехали в заброшенный поселок. Опустившиеся сумерки придавали ему еще более зловещий вид. Зияющие черные дыры оконных проемов выглядели устрашающе. Оттянувшиеся от домов тени приводили в невольный ужас. Так и хотелось перешагнуть или обойти их, но только ни в коем случае на них не наступать. Старкад заметил, что воины осторожно направляют животных в просветы между тенями, следы друг за другом плотной цепочкой. Под ногами была еле ощутимая твердь, а все вокруг казалось эфемерным. Протяни лишь руку, и иллюзия развеется. — Тьма! — выругался Изар, оборачиваясь и заставляя лошадь резко остановиться. «А назад-то дороги нет!» Все разом оглянулись. За спиной не было ни столбиков, ни дороги, ни даже следов, которые они должны были оставить, пройдя по вязкой почве. Лишь плотный туман и мертвые дома оставались на брежных местах. В этот момент раздался детский плач. Он прозвучал настолько неожиданно, что все вздрогнули. «Оттуда!» — указал направление Старкад. — Чуть левее от основной дороги. Он вынул меч из ножен и сделал остальным знак, чтобы те были предельно внимательны. — Ох, нехорошо это! — повторил Изар и, последовав примеру родственника, вытащил меч. — С дороги не сходить! — скомандовал Илиадор и посмотрел на наставника. — Надо бы проверить, что происходит. Он спешился и стремительно направился в ту сторону, откуда пришел звук. Плач становился все отчаянней. Старкат лишь кивнул, спрыгнул с лошади и направился следом. «Элеодор!» На плечо опустилась тяжелая рука. Старкат стоял с оружием наготове и тревожно смотрел на разрушенный дом, в который они собирались войти. «Может, я первый?» Илеодор покачал головой и сделал еще несколько шагов по направлению к дому. За это время детский плач усилился. Теперь он звучал без перерыва и стал намного громче. Илеодор протянул руки и готов был уже отворить полусгнившую дверь. Как неожиданно на его запястье прямо из воздуха легла старческая ладонь. Она возникла из ниоткуда, а следом материализовался и сам хозяин. Не советую. «Тьма!» — закричал Старкат, занося меч. «Болотный призрак, мать его, так! Прочь свои руки!» «Сам ты, призрак болотный!» Старец тихо засмеялся, потом надсадно закашлялся, но так и не отпустил руки Элеодора. «Не делай этого, сынок. То, что там сейчас находится, я даже...» Не возьмусь описать, но поверь мне, перешагнув порог этого дома, ты не только останешься там один, но и столкнешься с жуткой тварью. — Он не один. С ним буду я. Старкат попытался сдернуть ладонь старца с руки Илеодора. — Прочь с дороги! — Не говори глупостей! Старец бросил на него осуждающий взгляд. — Каждый, кто входит туда... Остается там один на один со своими страхами, которые медленно пожирают его изнутри на радость той твари, что так настойчиво сейчас зазывает вас. «Кто ты?» – спросил Илеодор, отступая от проклятого дома и вытягивая руку из цепких пальцев старца. В этот момент плач перешел в какую-то дикую какофонию, в доме выла, рычала, скрежетала. Что за место такое? На карте этот поселок не указан. Все правильно. Этого поселка и не должно быть на карте. Старик пожал плечами. Потому что его не существует. Это только морок. Не слушай его. Тихо проговорил Старкад. Очень подозрительный тип. Между прочим, он до сих пор так и не сказал, кто такой и откуда взялся. Я тот, кто спасает вашу жизнь. Вы даже представить себе не можете, что значит блуждать в таком месте день за днем, ошибочно полагая, что прошло всего несколько часов. И так до бесконечности, пока сами не станете призрачными тенями этого места. Старец стянул с головы капюшон. И была бы моя воля, ни за что бы за вами сюда не полез. Поймал на себе заинтересованный взгляд Илеодора. «Так что не меня вам надо благодарить». Он отвернулся и медленно побрел в сторону дороги, по которой всадники недавно вошли в поселок. Точнее, дороги самой не было. Он двигался к плотной стене тумана. Не оборачиваясь, тихо произнес. «Если вам дорога жизнь, идите за мной». Илеодор осмотрелся. Очертания домов стали размытыми и переменчивыми. Стоило бы довериться интуиции, а она вопила, что надо срочно убираться отсюда. Он кивнул Старкаду, а тот подал знак остальным. Все двинулись за старцем, который остановился на границе плотного тумана, закрыл глаза и что-то забормотал а потом резко воткнул свой посох в землю. Мгновение ничего не происходило. Но вот перед изумленными воинами пошли рябью очертания домов, заборов, старых деревьев, а через какое-то время они вовсе исчезли. Перед ними стояли семь воинов. В руках каждого был введенный арбалет. Старец довольно ухмыльнулся. Тут же проворно юркнул за спины воинов и что-то очень быстро зашептал одному из них, кивая в сторону Илеадора и его отряда. «Да чтоб вас всех!» – в сердцах проговорил Старкат, принимая боевую стойку и готовясь дорого отдать свою жизнь. «Рассредоточиться! Смотреть в оба!» Иллиадор замер. Он не мог поверить в то, что уловило его совершенное обоняние. Легкий ветерок донес до его чувствительного носа очень тонкий, почти неуловимый запах из прошлого. Запах, который он не сможет забыть никогда. Боясь пошевелиться, Илеодор внимательно рассматривал стоявших перед ними незнакомцев. Он знал, слышал, чувствовал. Прямо сейчас напротив него стоял один из похитителей его племянницы. На нем были доспехи патрульного темной империи. На лице необычная маска которая полностью закрывала лоб и уши, а также всю нижнюю часть лица, оставляя открытыми только глаза. На левом рукаве выделялся особенный отличительный знак. Беглый взгляд по его сопровождающим так и есть. Сыны ночи собственной персоной, очевидно, патрульные, и перед ним их командир. Ошибиться он не мог хоть и видел лишь однажды эти странные знаки на форме брата. «Я – Илеодор де Фолдман», – едва уняв волнение, проговорил Илеодор, выступая вперед и жестом, приказывая своим воинам опустить оружие. «Направляясь в императорскую резиденцию с личным визитом к Адавару де Альмарану». Он сделал еще пару шагов и незаметно потянул носом. В соответствии с соглашением между нашими правителями, у меня на руках находится специальное разрешение на временное пребывание на землях Темной Империи, а также сопроводительные документы для каждого из моих воинов. Как только Илеодор назвал свое имя, командир патрульных вздрогнул и медленно опустил арбалет, с интересом рассматривая его. Он приказал своим людям опустить оружие и внезапно сорвал с лица маску. Сделал несколько шагов по направлению к Иллиадору и, не отводя немигающего взгляда, удивленно спросил. «Мы раньше встречались? Ты меня знаешь?» Лишь титаническим усилием Иллиадор заставил себя оторвать горящий взор от его лица. В голове мелькнула мысль. Ложь они чувствуют. В какой-то момент я решил, что да, но, видимо, ошибся. Командир внимательно оглядел каждого в отряде Иллиадора и повернулся к нему. «Ваши сопроводительные документы и разрешения Иллиадор передал документы и переглянулся со своими воинами, жестами показывая, что все в порядке. Он почувствовал, как они напряглись, когда он чуть не сорвался с места, а Старкад, стоя прямо за его спиной, едва сдерживал своего зверя, чувствуя исходящую от предводителя тревогу. Илеодор положил ему руку на плечо и, еле слышно, проговорил. «Спокойно, друг». Командир патруля быстро, но тщательно просмотрел все документы, аккуратно сложил их и вернул Илеодору. «Вас ждут?» «Нет», – честно ответил Илеодор. «Но нам желательно попасть туда как можно быстрее». «Мы сопроводим вас», – так и не представившись, Командир отвернулся и быстрым шагом направился к своим людям. И глядя ему вслед, произнес. «Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы позволили вашему колдуну вызволить нас из морока». «Не стоит!» – перебил его патрульный, не оборачиваясь. «Я лишь выполнил свой долг». Он продолжил свой путь. И подал знак, и его отряд направился следом. Оставшаяся дорога прошла относительно спокойно. Патруль точно знал, где можно легко пройти, а куда даже не стоит соваться. А если все же не удавалось избежать неожиданных встреч, то со всеми порождениями тьмы колдун с легкостью справлялся один. Патрульные держались обособленно и напряженно, ни на минуту не оставляя отряд оборотней без наблюдения. Ближе к ночи они приняли решение сделать привал, чему несказанно обрадовались не только воины Илеодора, но и сами патрульные. Колдун поставил защиту, влив в охранный круг приличное количество собственных сил, но, видимо, их командиру этого показалось недостаточно, и он выставил дозорных по всему периметру. Посреди ночи Илеодор открыл глаза и осторожно огляделся. За исключением стоявших дозоре, все остальные мирно спали. Он осторожно повел затекшими мышцами шеи и втянул носом в воздух. А вот это уже интересно. Командира патрульных не было рядом. Его едва уловимый запах шел откуда-то слева, из-за пределов охранного круга. Илеодор тихо поднялся с лежака, но, видимо, не бесшумно. «Ты что задумал?» – прошептал Старкат, ухватив его за ногу. «Надо потолковать кое с кем», – шепотом проговорил Элеодор. «Я с тобой? Или как?» Осторожно поинтересовался наставник и старый друг. Элеодор отрицательно качнул головой и тенью скользнул в темноту. Вступив за охранный круг, он тут же почувствовал все запахи ночи, а самое главное, нашел именно тот, который был для него наиболее важен. Тихо, мягко ступая по земле, он двинулся в нужном направлении. Уйдя от лагеря на приличное расстояние, он в недоумении остановился. С этого места следы резко обрывались, чего в принципе не могло быть, если, конечно, кто-то не исчез с этого места или же не отправился обратно, ступая строго по собственным следам. И Леодор покрылся испариной. «Умно! Ничего не скажешь. Развел, как щенка». «Я ждал тебя», – прозвучало за спиной. И Леодор вздрогнул, но обернуться ему не позволили. К шее приставили острие заговоренной стали. Он почувствовал это сразу, как только металл коснулся кожи. «Говори! Откуда ты меня знаешь?» Потребовал сын ночи, сильнее вжимая клинок в кожу. «Что, не ожидал, да? зная я вашу породу. Доводилось встречаться». Наклонился к самому уху и тихо проговорил. «Ты, конечно, хорош, но я все же лучше». Иллиадор едва сдерживался, чтобы тут же не обратиться. Желание вцепиться в глотку врага и рвать, рвать ее! Затопило его изнутри. Сын ночи, будто почувствовав что-то, тихо зашептал. «Держи своего зверя в узде, иначе я за себя не ручаюсь». «Пятнадцать лет назад ты выкрал младенца, девочку». Иллиадор не успел договорить. Его рывком развернули и вперились в лицо изумленным взглядом. «Кто ты?» — спросил патрульный, слегка отталкивая Илеодора и неуверенно отступая назад. — Откуда ты об этом знаешь? — Я тот, у кого ты украл этого ребенка. Илеодор сделал шаг за ним следом. — Я тот, кто однажды поклялся найти и отомстить. — Я тот. В глазах плескалась жажда немедленной мести, Но он остановился, в недоумении рассматривая воина. Сын ночи медленно засунул клинок в ножны, бросил взгляд на Элеодора, а потом вдруг устало опустился на лежавшее рядом дерево. Какое-то время с интересом рассматривал собственные сцепленные руки, потом поднял голову, встретился с ним взглядом и обреченно заговорил. «Я не смог ее убить!» Тяжело выдохнул он. «Ну, когда стало ясно, что ребенок – девочка. Я ведь хотел принести ребенка в орден, чтобы его воспитали там, сделали из него достойного воина. Ведь под дверями обители частенько находят таких вот детей. Никто бы никогда не узнал, что я не выполнил приказ. Но для сынов ночи девочки совершенно бесполезны. А значит, они расходный материал». Он немного помолчал, снова посмотрел на Элеадора, и тут слова из него буквально полились потоком. Странный приказ пришел с самого верха. Найти ребенка, выкрасть и убить. С чем это было связано, никто не знал, но за эту работу сулили большие привилегии. Повышение, хорошее место для прохождения дальнейшей службы, престиж, имя. Не знаю, как в Светлой Империи, но у нас... Приказы не обсуждаются. Он зло усмехнулся. Найти ребенка не составило большого труда. Выкрасть тоже без проблем. Видно, никто не ожидал такого в защищенном замке. Но вот потом, когда я вернулся, мне пришлось соврать соратникам, что ребенок умер. Он замолчал, опустив голову и снова задумчиво рассматривая свои ладони. «И где она была все это время?» Не выдержал Илеадор не в состоянии понять мотивы поступка этого странного воина, ведь считалось, что у сыновей ночи нет ни души, ни сердца. И что случилось потом? Как она попала в Ветернхийский дом милосердия? Потом, переспросил воин, отрываясь от созерцания рук. А потом выяснилось, что ребенок жив, и снова пришел приказ с самого верха найти ребенка и убить, как и тех, кто его приютил, а также того, по чьей вине ребенок остался жив. Сыны ночи не выдают своих. Однако, мне пришлось признаться соратникам содеянным и дать слово, что я избавлюсь от ребенка. К тому же девочка все это время жила в доме моих родителей. Я больше не мог подвергать их опасности. При этих словах И недоверчиво посмотрел на рассказчика. Видя такое неприкрытое удивление, тот с грустью добавил. «Однажды у них украли сына, моего брата. Мальчик был очень одаренным и с детства обещал стать непревзойденным охотником и предводителем рода. Теперь И знал наверняка. Перед ним был один из легендарных охотников, о которых ходили легенды. Очень немногочисленный и закрытый клан. И древний, очень древний. Охотники были для оборотней извечными врагами. Два непримиримых недруга, охотник и зверь, вражда которых тянется с самих истоков жизни. — Почему я сразу не смог его почувствовать? И тут же сам собой выплыл нужный ответ. Сыны ночи безлики они как тени. В этот момент патрульный горько улыбнулся, продолжая рассказ. Да. Я думал, что так будет лучше. Хотел таким образом восполнить им эту потерю, а на самом деле сделал только хуже. Теперь мне пришлось выкрасть девочку уже у своих родителей, заставляя их снова проходить через весь этот ужас. А девочку я отнёс как можно дальше и оставил у заброшенном замке. Тут он резко обернулся, пристально вгляделся в темноту. Повернулся к Илеодору. «Прикажи своим людям уйти!» Илеодор с любопытством посмотрел на патрульного, но все же подал знак Старкаду и Изару, чтобы они отступили к лагерю. Он почувствовал их немного раньше. «Рассказывай дальше», – потребовал он. «Что случилось после?» «После?» Я не знаю о дальнейшей судьбе ребенка. Какое-то время я продолжал носить еду и воду к замку, но однажды, придя туда, увидел, как незнакомый мне парень уводит ее с собой. Он взглянул на Элеодора. Я не остановил его и не стал их преследовать. Он замолчал, всматриваясь в суровое лицо мужчины, стоявшего напротив. Потом вдруг поднялся и взволнованно спросил. «Кто она для тебя? И зачем ты хочешь встретиться с Адаваром де Альмароном?» «Она моя племянница», – не задумываясь, ответил Илиадор. «А Адавар де Альмарон – ее дед». «Тогда мне тем более непонятно», – задумчиво проговорил он. «Что непонятно?» – раздраженно переспросил Илиадор, пытаясь уложить в голове только что полученную информацию. «А то и непонятно!» Охотник как-то странно посмотрел на Илиадора. «Странный приказ найти и убить ребенка, что в первый раз, что во второй, исходил именно от Адавара де альмарана доверенного лица самого императора».